Хенна. Загорелые дети с льняными волосами бросаются обнимать свою маму Сине, как только она открывает дверь в квартиру. Доносящийся из кухни аромат возвещает о том, что оставшийся на хозяйстве муж Сине Ярко, главный врач и по совместительству мастер на все руки, напек целый противень булочек из полезной для здоровья полбы. Их любят и родители, и дети. Именно такие моменты объединяют семью, наполняют ее настоящей жизнью, замечает Сини, снимая в прихожей кожаные сапожки, которые сразу обращают на себя внимание своей стильностью. Она их купила в Милане, решила побаловать себя. А латунная подставка для обуви пятидесятых годов прошлого века – замечательная находка с блошиного рынка. Освобождение от сапог – это своеобразный ритуал, который отделяет Сини блогера от Сини человека. Теперь с работой покончена, и она на сто процентов мать и жена. Жизнь преуспевающей блогерши, пишущей на тему здорового образа жизни и матери двух маленьких детей, тяжела, но интересна. «Дети научили меня очень многому. Только они дали мне почувствовать себя полноценным человеком и, главной женщиной», — говорит Синя, улыбаясь и нежно поглаживая по головкам своих безупречно воспитанных детей. Если где-то и надо думать о том, какие журналы оставлять на столике в холле, то это клиника репродуктивной медицины. Здесь приходится что-то читать, ведь никто не хочет встретиться друг с другом глазами. Я стараюсь взять себя в руки. Не нагнетай, Хенна, все хорошо. Пытаюсь расслабиться. Ничего страшного не случилось. Не исключено, что я услышу что-то обнадеживающее. Спальня лучащейся счастьем блогерши, пропагандирующей здоровый образ жизни, выкрашена в ультрамодный цвет лайма. Такого же цвета стены и тут, в холле больницы. Может быть, он успокаивает или стимулирует? Во всем есть свой смысл. И в том, что стена цвета лайма, и в том, что у нас никак не заводится ребенок. Хейненен? Врач расспрашивает меня о здоровье и хронических заболеваниях, Хронических заболеваний нет, если не относить к ним отчаяние. Доктор просит снять штаны. Он осматривает меня изнутри и делает все то немногое, что в его силах, чтобы мне помочь. Вы состоите в половых отношениях? Да, в браке. Где ваш муж? На работе, наверное. Его не очень интересует подобное обследование. Придется заинтересоваться, если он, конечно, хочет стать отцом. Вам уже почти сорок, и это медицинский факт, что с каждым годом у вас ухудшаются шансы на успех. Я знаю. У мужчин фертильность с возрастом тоже снижается. Но пофигизм никуда не девается. Я натягиваю джинсы, благодарю врача и обещаю постараться в следующий раз заманить на прием ЭСУ. Уже открываю дверь, когда врач кричит мне вслед. И помните, вовсе не обязательно, что у кого-то из вас что-то не так. Слова доктора Эхо мечутся у меня в голове. Да, черт подери, есть у нас какое-то дерьмо, раз функция, обеспечивающая существование всего человечества, не срабатывает именно с нами, хоть мы из кожи вон лезем ради нее. Мои замужние подруги пытаются меня утешать, убеждают радоваться путешествиям, свободному времени, ужинам в ресторанах и всему тому, чего лишили их малыши, явившиеся в этот мир. Они желают мне добра, но я совершенно с ними не согласна. Я отдала бы все, что угодно за утреннюю суету, мокрые простыньки, невзгоды переходного возраста и бессонные ночи. Вчера за обедом замужняя коллега решила подбодрить меня, зайдя с другой стороны. «Если в семье есть дети, это не жизнь, а бесконечный хаос. Ты, Хенна, очень разумно поступаешь, сохраняешь себе руки свободными». «Внутри у меня все закипело». Если даже я иррациональный и не выпускаю вожжи из рук, это не означает, что я стремлюсь быть такой. Я хочу рехнуться на материнстве, хочу быть нерациональной, трясущейся над ребенком, вымотавшейся от забот сумасшедшей левицы, жизнь которой подчинена безумию. Лучше не спать ночи на от любви, чем от жажды этой любви. Я не знаю, чего жду от материнства, но мне кажется, что это что-то очень значимое. Почему же ничего не получается? Только бы найти причину. Пусть даже это будет болезнь, с ней легче смириться. Обычно болезни все-таки довольно просто лечатся. Врач определяет состояние больного и назначает лекарства или покой. Но тоску по ребенку не вылечишь аспирином. Когда я прихожу домой, Эсс уже приготовил еду. Своим видом он выражает недовольство из-за того, что ему пришлось заниматься стрепней но я сейчас хочу обсудить более важные вещи, чем песты и козий сыр. Я сходил на обследование. Хорошо. Ну так тебе интересно, что мне сказали? Ну да. Во всяком случае, никаких анатомических или физиологических отклонений нет. Ну отлично. А, то есть, значит, причина во мне? Я этого не говорила. Но ты имела это в виду. Не имела, но... Тебе действительно нужно сходить и сдать сперму на анализ. Эсса целиком погружается в разгрузку чистых тарелок из посудомоечной машины, и непонятно, слышал ли он, что я сказала. Ты слышал? Слышал. В смысле, что? Так когда ты пойдешь сдавать сперму на анализ? Ну, схожу как-нибудь. Но на этой неделе на работе завал. Не будь ребенком. Тебе просто надо сходить туда подрочить. Ты сам рассказывал, как вы в армии соревновались в мастурбацией, кто быстрее кончит. И, скорее всего, с спермой все в порядке. Ну и зачем тогда идти? Надо исключить возможные причины, почему у нас нет детей. И не засирай мне, черт возьми, голову своим цитнотам на работе. У нас нет и не может быть более срочного дела, чем зачать ребенка. Мне вот-вот стукнет сорок. И хотя Мадонны и прочие гребаные суперзвезды рожают и усыновляют детей даже в 50, для обычных людей это недоступно. Эссе, ни слова не говоря, уходит в ванну. Уже два года мы всерьез стараемся завести ребенка, и на обстоятельное обследование нам остается не больше года, а может и того меньше, учитывая возраст. Но когда я намекаю на это Эссе, он злится. Я не хочу загонять его в угол, он не выносит конфликтов. Я заговариваю с ним через дверь туалета. «Милый, ну, это же просто формальность. Убедимся, что у каждого из нас все в порядке. Если ребенку суждено родиться, он родится. Неужели, черт подери, ты не понимаешь такую простую вещь?» «Нет ничего стыдного в том, чтобы обратиться за помощью. Есть. И тебе это совсем не трудно, Ну, просто сходишь сдать анализ, и неизвестный тебе лаборант исследует образец. Ну, посмотрим». Я тебя уверяю, что в этих делах женщине все дается гораздо труднее. Не все. Что не все? Чувство вины. Задним умом все крепкие. Но почему мы не заделали ребенка лет десять назад? Сначала нужно было покончить с учебой, потом встать на ноги на работе, предложили грант на два года, потом какую-то временную ставку. Но самой серьезной причиной отложить рождение детей была жизнь. В смысле, что до рождения детей надо успеть еще и пожить. Интересно, что это значит? В конце концов, Эсса соглашается записаться на исследование, но обсуждение этой темы в тот вечер полностью испортило настроение. Тысячу раз я гуглила причины бесплодия. В десяти процентах случаев ее не находят вообще. Стресс особенно мешает зачатию или плохие яйцеклетки. Видимо, в этом и дело. У меня плохие яйцеклетки. Звучит красиво.